В его обязанности входило бомбометание в заданной точке. Ничего сложного и сверхъестественного. Эти вылеты были довольно часты. Война закончилась, Гитлер повержен, а Япония на себе испытала мощь американского оружия. Ему осталось отслужить всего три месяца, и 1 апреля срок службы закончится. А в Айдахо его ждет Саманта и наследный бизнес отца, кузница Лайтфутов. Кузнечный бизнес был семейным делом. Еще прадед Уильяма во время гражданской войны основал ее.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 Надо было ее снять, пока второй лейтенант Роберт Герберт, пилот «Эвенджера» с бортовым номером FT-81, не начал предполетный осмотр своей птички. На полпути в форт Лодердейл Уильяма нагнала машинотехников которые ехали на работу. Он, запрыгнув в кузов, радуясь удачи, можно сразу попасть на аэродром, минуя став сержанта Ходжкинса, этого дебила из Кентукки. Они там отморожены в этом штате, но уме только выпивка и оружие, и непомерная гордость своей уникальности.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 Весь корпус трещал и содрогался. Пробежав метров двести, «Эвенджер», бортовой номер «ФТ-81» медленно остановился. «Лайтфуд, живой?» Голос лейтенанта был довольный. «Мы сели прямо на пляж, и здесь, похоже, куда жарче, чем на базе». Секунду спустя голос Гербера уже имел совсем другие нотки. «Черт побери, куда нас занесло? Мы что, в тропиках?» Уирим отстегнул ремень и кинулся к окну.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 Послышался шум самолета. Это заходил на посадку второй «Эвенджер». Самолет выбрал полоску пляжа чуть правее их траектории. Коснулся песка, пробежал и буквально метров за пятьдесят до них клюнул носом и уткнулся в песок. «Лайтфуд, бегом!» Сорвался с места лейтенант. Уильям догнал его у самого самолета. Когда уже фонарь был сдвинут и из кокпита выбросал лейтенант Энсин Джозеф Босси. За ним вывалились два матроса первого класса Герман Тиллендер и Барт Байлок-младший, Бесельчак и Балагур.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 Лейтенант Босси отнял платок от носа и, убедившись, что кровь не идет, спрятал его в карман. «Байлок!» «Да, сэр!» Вытянулся Барт бэйлок матрос первого класса, стрелок-радист борта ФТ-3. «Вызови Форт Лодердейл или Порт Эверглэйдс и попробуй связаться с остальными!» «Есть, сэр!» Байлок вернулся в самолет, ставший на бопа и скрылся внутри. «Тиеландер!» Обратился лейтенант ко второму члену своего экипажа. «Осмотрите повреждения самолета и доложитесь!» «Есть сэр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 Все, даже лейтенант Гербер, признали в боссе старшего. Так началась Робинзонада Уильяма Лайтфута. Прошло два года с момента, как Уильям с тремя матросами и двумя офицерами попал на остров. После многократных вычислений и ожесточенных споров офицеры пришли к выводу, что находится на Средиземноморском побережье. Вытащив карты из планшетов, часами Гербер и боссе спорили, в сотый раз перепроверяя свои данные.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 С этими же сомнениями он занял место в самолете. Пробежал по утрамбованному песку пляжа, машина оторвалась от земли. Боссе развернул машину в воздухе и взял курс на восток. Минут через 25 полета показалась береговая линия. Когда самолет достиг земли, курс поменялся, и полет шел над береговой линией. Пролетев довольно высокую горную гряду, Уильям вскрикнул. Внизу, среди пальм, прямо у берега располагалась большая деревня.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 «Возьмите оружие и будьте начеку но не стреляйте. Это могут быть полудикие племена бедуинов, и нам не нужен конфликт с французскими властями». Босси спрыгнул на землю и зажигал в сторону бревенчатого дома. Поправив на плече винтовку, Уильям с Тиллендером пристроились в шаге сзади. Когда они приблизились к дому до 50 метров от группы полуголых людей очень смуглого цвета в набедренных повязках и шкур, отделился высокий молодой человек, который держал шкуру в руках.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 Конец второй книги. Продолжение следует. Для вас читал ТЭТ. АК Эдуард Волошин. До новых встреч!